Старушка эта оказалась вдовой прежнего швейцара консульства и жила в комнатке с низким потолком над входной дверью. Так в окружении двух карликов и отправился Жюлья насматривать свои будущее владения. За массивной входной дверью располагался вестибюль. Его потолок с кессонами опирался на восемь дорических колонн, ограничивающих пространство, в которое из внутреннего дворика едва проникал свет. Квадратный, на весь какой-то стиснутый, глубокий и затемненный высоким нависающим карнизом, двор в это время суток походил на колодец, заполненный сугробами в метр высотой. Когда они шли по двору, по расчищенной лопатой дорожке, снег доходил хранителя архивов до плеч. Проходя по бывшей караульной, Жюльян увидел множество темных фигур, в которых узнал статуи, покрытые таким количеством пыли и паутины, что они казались закутанными в покрывало. «Я сообщил о вашем приезде Масканиусу, но не сумел заставить его вывести весь этот хлам», бросил на ходу коротышка. Поднимаясь по каменным ступеням, он пояснил, что Масканиус — антиквар, он арендует у Франции первый этаж бывшего консульства для хранения своего товара. «Не равен час еще и наверху, что-нибудь оставил», проворчал он, когда они поднимались на второй этаж. На площадке второго этажа и впрямь стояли другие скульптуры, завешенные серой тканью, из которой высовывались то женская головка, то рука с луком, яблоком или кинжалом. С одной из фигур ткань сползла. Это была статуя работы конца XVI века, или ее копия, Юдифь с удлиненными продолговатыми формами, потрясающей головой еще не старого Аллаферна, с зияющими ужасом зеницами. Примечание. Юдиф, в ветхозаветной апокрифической традиции, благочестивая вдова, спасающая свой город от нашествия ассирийцев. Проникнув во вражеский стан, пленяет своей красотой Алаферна, полководца ассирийского царя, на ухо Доносора, а затем, когда он пытается овладеть ею, его же мечом отрубает ему голову. «Товару господина Масканиуса не всегда хорошего вкуса», заметил господин Бужю стороной обходя убийцу влюбленного воина. Он толкнул инкрустированную дверь дивной работы, на которой на фоне идеального города были изображены музыкальные инструменты, скрипки, лютни, флейты, тамбурины. Сам город напоминал тот, что находился в герцогском дворце в Урбино и что долго приписывали кисти Пьеро ди Козимо. Они вступили в просторный зал с высоким потолком и тремя окнами с частыми переплетами, выходившими как раз на балкон с атлантами. «Вот ваш кабинет», — объявил хранитель архивов. Тут царил жуткий холод. В огромном камине с мраморной доской едва виднелась красная полоска электронагревателя. Когда-то здесь было центральное отопление, но уже давно все вышло из строя. Водопроводчик обещал зайти, но начинались праздники... Затем ударили морозы, думаю, со всеми этими неполадками в городе работа ему подвалила. Всем своим видом и пояснениями коротышка словно подчеркивал, что Жюльен Винер совершает хозяйский обход. Сам же Жюльен становился все более молчаливым, будто и он теперь был скован добравшимся до него холодом. Красивый стол темного дерева, за которым ему предстояло работать, фрески по обе стороны, камина, книжный шкаф с зарешеченными створками, запертыми на большой замок. Все это выглядело весьма внушительно, но новому консулу было уже не до чего. Он чувствовал лишь, как ледяная влажность пронизывает до костей, и не находил ответа на вопрос, где в пансионе ли в этих ли заброшенных залах сможет он наконец отогреться. невозмутимый господин бужю продолжал знакомить его со дворцом. Освещая дорогу карманным фонариком, они прошли еще несколько залов с дубовыми ставнями на окнах, пока не добрались до длинной галереи, уставленной по обе стороны большими деревянными шкафами с дверцами, тщательно запертыми на такие же, что и книжный шкаф, замки. «Здесь начинаются мои владения. Архивы», — тихо проговорил господин Бужио. Через маленькую дверку они вошли в какой-то чулан, в котором стояла такая жара, что Жюльен чуть не задохнулся. А вот и мой кабинет. Комнатушка, обшитая деревянными панелями, была такой же темной, как и остальные помещения. Вокруг стола белого дерева были расположены подковой три электронагревателя. На столе, испачканном фиолетовыми чернилами, стояли подставка для ручки, увенчанная пером, типа «первоклассная». Примечание марка американских ручек. Баночка чернил, пресс-папье, лежал лист белой бумаги. И все. Ни книг, ни газет, ни какой либо досье. В этой крохотной коморке, где, несмотря на повсеместный холод, было невыносимо жарко, царил прогурку и сладковатый запах. «Это не только мой рабочий кабинет», — продолжал хранитель архивов. Чтобы не оставлять архивы без присмотра, я получил от Министерства право проживать здесь. Он приоткрыл один из стенных шкафов, и Жюлину увидел газовый баллон и плитку. В другом находилась раковина. В самом нижнем была установлена узкая банкетка, которая не могла служить ничем иным, кроме как постелью карлика.